Глава 38. Самомнение. В один прекрасный день ко мне в дом с самого утра заявились двое из ларца с телегой труп. В смысле, местные водопроводчики. Аглая визжала от радости, Данил вместе с ней остался контролировать процесс, а я, как обычно, сбежала к зеркалографу. Дел там осталось совсем немного. Я таки выправила себе инструменты, как маленький ювелирный комплект, так и покрупнее, специальное для работы с большими механизмами. С первым вышло совсем просто, оказывается, у нашей братья был в Буйске свой мастер, у которого можно найти любые инструменты. Цены не то чтобы кусались, но были не самыми низкими. Понятное дело, что выскочка и самоучка вроде меня не должна была себе позволить самый лучший комплект, но сюрприз-сюрприз. И на моей улице перевернулся грузовик с пряниками. Старый мастер все пытался узнать, не нашла ли я отцовское наследство но я его заверила, что князь Озеров мне очень достойно платит. Кстати, он планирует построить еще не один зеркалограф, так что мастера ему нужны. Маленькая, но такая приятная месть. Надеюсь, что к Озерову выстроится очередь из местных ювелиров, жаждущих быстро заработать. Пока же я пыталась приноровиться к новым способам работы. Получалось быстро, но неаккуратно, словно то, что я раньше брала пальцами, теперь нужно было удерживать галицами. Словно я пыталась прорисовать тоненькие линии широкой малярной кистью. Уставала я еще больше, зато и дело двигалось в разы быстрее. Но с каждым днем, с каждым движением получалось все лучше, поэтому я и не забросила эту методу сразу же, а закусив губу, снова и снова пропускала свою энергию через скребок. Сегодня на мою работу явился поглядеть сам заказчик. «Ну что, как оно?» — спросил Озеров, рассеянно оглядывая меня. «Немного осталось», — отчиталась я. Почти все отрегулировано. Через 3-4 дня закончу. Славно, славно, а по что-то грязное такая. Да еще в срабных портках. Так я не в ювелирной лавке сижу, а в юбке по лесам лазать опасно и неприлично. По шее нормальные портки. Вам надо, вы и шейте, буркнула я. Осталось-то делов. Не хватало еще деньги на ветер выбрасывать. Не на ветер, а на репутацию. Назидательно покачал пальцем озеров. На мою в том числе. Оно мне в укор поставит, что моя работница выглядит будто трубочист. Ничего, я закончу зеркалограф, получу деньги, и мы с вами распрощаемся. Вот еще не дело. У меня еще машина прокатная не налажена. Я, видишь ли, сел да посчитал. Зеркала на стороне заказывать очень дорого и долго выходят. Буду сам производить. А для этого мне волки и формы нужны. Да такие, чтобы допуски ювелирные были. Я закатила глаза, так и знала, что в покое меня не оставят. Я замуж выхожу, Святогор Велимирович, не досуг мне вашими допусками заниматься. Ну так замуж выйти — это ведь не утопиться. Выходи, кто тебе мешает. Да только, сдается мне муж твой, такой же голодранец, как и ты. Даже в дом свой тебя не приведет, так к тебе придет. А вот этого не надо. Все шальное веселье у меня как рукой сняло. Я не за деньги и статус замуж выхожу, а за живого человека. А что до его финансов, так время придёт, и Асур всего добьётся». «Кто ж спорит? Добьётся. Если к нему люди пойдут, а если я прикажу?» «А вы прикажите», — ласково предложила я. «Только потом не спрашивайте, почему я на север с мужем уехала. Навсегда». Он молча смотрел на меня, дергая бороду, а потом вдруг кивнул серьезно. «Понял, пережал. С тобой так нельзя. Ладно, а если наоборот?» Я твоему Асуру больницу подарю, а? А ты взамен со мной работать будешь. Святогор Велимирович, вздохнула я, а вы не пробовали со мной как-то по-честному работать. Если б я мужчиной была, вы бы разве мне угрожали или пытались подкупить? Ну, ты же не мужчина все равно. Давайте так, я натянуто улыбнулась. Сначала начнем. Вам нужен маг-металист. Почему я? Других магов нет? Ты аккуратная и точная. Слово держишь, цену себе не набиваешь. Если делаешь, то на совесть. И поэтому вы мне постоянно пытаетесь руки выкрутить, да? Ну, в общем, да. Слушайте, юг мне нравится больше, чем север. Тут у меня дом, сестра, работа. И я не против вашего зеркалографа. Но я одним им заниматься не хочу, мне скучно и тяжело. Я учиться собираюсь пойти, понимаете? и хочу все же настоящим ювелиром стать, мне это интересно. А вы меня к вашему прожекту пытаетесь золотыми цепями приковать». «Не надо, я на поводок садиться не согласна». «Дурная ты девка», — пробормотал Озеров. «Не каждый мужик так мне сказать посмеет. Думаешь, если замуж за Синегорского выйдешь, так княгиней станешь? Так оно не работает, да и не примут тебя в княжий род». «Да при чем здесь Синегорские? Я топнула ногой, пытаясь донести до этого барана хоть что-то. Я про себя говорю. А ты кто такая сама из себя-то? Сирота безродная. Ни связи, ни магии особо сильной. Отпор дать не сможешь, супротив мужчины не устоишь. Я так кто свою работу делает на совесть. Напомнила ему его же слова. И та, с кем можно как с человеком договориться. И чего ты хочешь, человек, мастер-ковальчик? Разумного. Денег, свободный график, и чтобы вы меня официально в проект ввели. Как-никак я немало сделала. еще немало смогу. Я рисковала, прекрасно понимая, что требую странного. На севере-то женщин считали существами второго сорта. А тут, на юге. И вовсе прав у них было едва ли не меньше, чем у малых детей. пиш чего захотела, наравне с князем стоять. Но если сейчас его не продавить, то он так и будет всю оставшуюся жизнь из меня кровь тянуть. В голове мелькнуло кощунственное а ведь у меня записи отца есть если оглаю обмануть а это несложно она мне целиком доверяла что мне мешает сделать какой нибудь артефакт из за которого здоровье столь неугомонного человека пошатнется и ему волей неволей придется оставить меня в покое подло и жестоко верно но ничуть не подлее чем его методы мне надоело быть жертвой буду защищаться как умею это что же ты желаешь моим партнером стать изумленно спросил князь «А щёки не треснут. Может, мне тебя и государю представить?» «Нет, без государя я как-нибудь обойдусь», — заверила его я. «А вот партнерам желаю. Младшим, конечно. Но чтобы рядом быть, а не под ногами где-то болтаться. И чтобы без угроз и шантажа добрая сделка была. Вот это наглость. Да зачем тебе это нужно, девенька? Я подумала и ответила честно. Затем, что я могу». И полезный быть могу, и нагадить тоже сумею. Хватит, мне надоело быть вашей крепостной. Что, как жених кольцо на палец надел, так смелая стала? Думаешь, он тебя защитит?» Прищурился Озеров. «Много о себе возомнила девонька. Ты мне неровней и ровней никогда не станешь. Таких магов, как ты, на углу телегами продают в базарный день. И откуда только глупости такие в твоей пустой голове? Партнером стать!» Забудь, этого не будет никогда. А вот про то, что нагадить сумеешь, я запомнил. Запишите еще. буркнула я, понимая, что снова проиграла. Была б мужиком еще, возможно, князь бы меня услышал, а девка, да еще южная. Никто и звать никак, хоть уработайся. И запишу, и подумаю еще, что с тобой такое наглое делать. Заканчивай, тут я проверю. В твоих же интересах, чтобы все идеально было, а не то... Не забывай, кстати, что у тебя и сестрица есть, которая под моим крылом жить будет. А сыновья у меня, знаешь, какие послушные. Вот ведь сатрап, деспот, говнюк, самый настоящий. Я едва удержалась, чтобы не плюнуть ему в спину. Самое противное, я даже ответить не могу, аукнется мне все это. Ну так кукиш ему, а не пресс-формы для зеркал. Даже не подумаю за эту работу браться, пусть другого мага ищет. Только бы он Асуру или Аглайке ничего не сделал дурного. Итак, у меня теперь есть враг, сильный и коварный. А мозгов, видимо, как не было, так и нет. И что мне стоит быть похитрее? И с Асуром нужно было в свое время по-другому себя вести. Где-то смолчать, где-то притвориться холодный. А я сразу и в лоб, пойдём в койку. Глядишь, родители его бы меня приняли. Если б я была нормальной, капризной целомудренной барышней. Если б сначала чего-то добилась, а потом пару лет его за водила. И с князем надо было осторожнее, а не выходила. Наверное, я и в прошлой жизни вот так косячила. Неудивительно, что одна под конец осталась. Мало кто любит, когда им отвечают той же монетой. Ну что ж, дело уже сделано. Теперь придется еще и на князя оглядываться. А вообще умный он мужик. И прав в одном. Рядом со Суром я стала смелее и наглее. И не то, чтобы он дурно на меня влиял, просто я расслабилась и позволила себе думать не только о выживании, но и о будущей карьере. Жаль, план был хорош. Если б я стала партнером Озерова, родители Асура взглянули бы на меня по-другому. Я уже была бы не нищей безродной девкой. Ну да, не потомственная аристократка. Ну и не шваль подзаборная, а мастер, причем мастер признанный. С выгодными заказами и с ярким именем. Не вышло. Ну, ничего, какие мои годы.